Глава 52. 27 мая. Корис Вонсон остановила свою видавшую виды тысячи 2002 года у обочины 72-27 северного 98-го шоссе и заглушила двигатель. День выдался безоблачный и невыносимо жаркий. Уже за минуту машина нагрелась, будто духовка, включенная на полную мощность. Но раз уж Кори отправили служить именно в Альбукерке, придется привыкать. Она поглядела на фасад жилого дома. Если не считать БМВ третьей серии припаркованного у края тротуара, с прошлого ее приезда здесь ничего не изменилось. С того дня прошло меньше месяца. Тогда почему у Кори такое ощущение, будто здесь все по-другому? Вот что изменилось. «Я», — вдруг поняла она, — агент Свонсон сама стала другой. GPS-навигатор Garmin на лобовом стекле, машина Кори старая и подобные удобства в нее не встроены, по-прежнему включен и высасывает энергию из аккумулятора. Кори отсоединила его от прикуривателя. Взглянула на карту и заметила, что она всего в миле от знаменитого поля для гольфа Трун-Норд. Кори играла там, раз пятьдесят не меньше, и хорошо помнила это место, особенно лунку пар пять номер три с ее коварным изгибом. А это неровное поле, окруженное кактусами. Конечно, все это было знакомо Кори только по компьютерной видеоигре в Академии Филлипса в Эксетере. Свонсон всегда мечтала научиться играть по-настоящему, чтобы любоваться красивыми пейзажами вокруг и испытывать ощущение свободы. Может, здесь у нее найдется для этого время? Но Кори понимала, что, предаваясь воспоминаниям, лишь откладывает неизбежное. После выписки из больницы Морвуд принудительно отправил Кори в отпуск, хотя она в нем нисколько не нуждалась. Нора и ее команда тоже маялись из-за вынужденного ожидания. Их работу затормозило и расследование трех убийств, и скандал в институте, связанный с внезапным отстранением Фьюджет. Археологи ждали, когда их допустят обратно на место раскопок, чтобы забрать артефакты и вернуть долину в прежний вид. Но данные обстоятельства никак не объясняли, для чего Кори решила предпринять эту однодневную поездку. Почему не поленилась приехать сюда? Считала своим служебным долгом довести все нити расследования до логического завершения? Или дело в чем-то другом? «Хватит психоанализа», — велела себе Кори. «Просто встань, поднимись по лестнице и позвони в чертову дверь». Но ей не пришлось этого делать. Дверь открылась сама, и на пороге показалась знакомая фигура с огромной охапкой одежды в руках. Человек зашагал к БМВ. Кори узнала его сразу. Прежде чем он обернулся и заметил, что она неизвестно зачем сидит в машине, Кори открыла дверцу, вылезла, как всегда, неловко, но с рукой на перевязи по-другому не получается, и... Подошла к нему. Он выглядел точно так же: потертые джинсы, линялая футболка, но татуировок не прибавилось, да и свежих порезов на руках не видно, в чем с облегчением убедилась Кори. При ее приближении он нахмурился. Без формы узнала ее не сразу. Кори воспользовалась моментом, чтобы повнимательнее его рассмотреть. Ни синяков, ни других повреждений. Волосы причёсаны, лицо недавно выбрито. Ну, относительно недавно. Узел напряжения, всё туже затягивавшийся в ее груди по дороге до Скотсдейла, начал понемногу ослабляться. «Я вас знаю!» — произнес он. «Вы агент ФБР!» Кори поняла, что сам он фамилию и не вспомнит. «Свонсон?» «Ну ты зови меня просто, Кори!» Он кивнул, потом открыл дверцу БМВ и бросил одежду внутрь. Коллекция дисков и пластинок уже лежала на заднем сидении, причем хозяин сложил ее гораздо более аккуратно, чем свой гардероб. «Нет, ничего не случилось», — пояснила Кори, предвосхищая его вопрос. «Просто решила заехать, узнать, нет ли у тебя вопросов. Это...» Часть моей работы? На самом деле нет. Но парню об этом знать не обязательно. Никаких вопросов. И так узнал больше, чем надо. Тело Розали Паркин нашли обезглавленным пять дней назад. Его сбросили в ливневую канализацию на окраине Гэри, штат Индиана. С младшего брата сняли все подозрения. так же, как и женатого козла-юриста Деймона, развлекавшегося с Розали на стороне. Но Кори все равно захотелось проверить, как там парень. Если бы все это свалилось на нее, она уж точно была бы рада дружескому участию. Но ее вниманием не баловали до тех пор, пока... Рубашка соскользнула на бордюр. Парень поднял ее, бросил обратно в машину и закрыл дверцу. Повернулся к Коре Есть минутка? — спросила она. Парень на секунду задумался, пожал плечами. — Почему нет? Они уселись на крыльцо. — Здесь разговаривать проще всего. В неформальной обстановке он будет чувствовать себя спокойнее. — Это машина твоей сестры? Парень кивнул. «Куда едешь?» «В Тусон. У тебя там знакомые?» «Двое друзей с квартирой». Ответ вполне исчерпывающий. Но Кори молчала, дожидаясь продолжения. «Они тоже слушают винил», — прибавил парень. «Один работает в Юго-Западном музее Рока. Пристроил меня туда». Кори поглядела на него. «Серьезно?» «Круто». Он пожал плечами. «Пока взяли на неполный день, а там, как пойдет?» Парень кивнул на ее руку. «Вас ранили?» «Порезалась, как добрилась». Хворя отвела взгляд. Поверх БМВ они поглядели на лужайки на другой стороне улицы. Одни с аккуратно подстриженной травой, другие с разноцветными лавовыми камнями. Эрнест, «Прими мои соболезнования!» — тихо произнесла Кори. «Мне очень жаль, что твою сестру убили. Нет, правда. Сама, конечно, не знаю, но мне сказали, что она не страдала. «Коп Портер тоже мне это говорил!» — произнес Эрнест, по-прежнему глядя прямо перед собой. Помолчал, потом добавил. «Все равно. Спасибо!» Кори набрала полную грудь воздуха. Ну ты как? Думаешь, справишься?» Она мысленно выругалась, понятия не имела, что говорить, импровизировала на ходу. Может, зря она вообще приехала, но ей казалось, что так будет правильнее всего. «Наверное», — наконец произнес Эрнест. «Думаю, да». Снова молчание. «Понимаю». Звучит стрёмно, но как узнал, что её убили, меня будто по башке долбануло. Прямо очнулся. До этого только жалел себя, увязал в болоте всё глубже и глубже. А теперь договаривать Эрнест не стал. Больно так, что хоть вой и легче не становится. Но это боль. Меня хотя бы вперед гонит. А раньше у меня и этого не было. Кори кивнула. Похоже, горевание Эрнеста вышло на новый этап. Оставалось надеяться, что он преодолеет его здоровым образом. Наслед убить его сестры напасть не удалось, и Кори не собиралась тратить время на предположение. Агент Свонсон чувствовала. Она сделала то, что подсказывала интуиция. Приехала, убедилась, что с парнем все более или менее в порядке, а значит, пора уезжать. «Я тебе кое-что привезла», — сказала она. «Надеюсь, не повестку в суд?» Кори усмехнулась, полезла в карман и достала флешку. «Когда училась в старших классах, Многие ребята записывали свои музыкальные сборники. В смысле, не сами сочиняли музыку, а просто собирали вместе любимые песни, а потом дарили друзьям или слушали сами под настроение. Кори протянула Эрнесту флешку. «Я тебе тоже кое-что записала. Теперь с этим делом проще. Не надо возиться с компакт-дисками». Эрнест покрутил флешку в руке. Сами записали? Для меня? Конечно. Помнишь, в тот вечер в твоей комнате я читал тебе лекцию про The Ocean. Так вот, это вторая часть лекций. Моя любимая классика хард-рока. Зепп, Ганс энд Роузес, Айра Смит, ACDC. Наслаждайся. Дай знать, когда освоишь эту часть программы. Тогда, может быть, познакомлю тебя с моей второй слабостью. Дарк Эмбиент. Некоторое время парень молчал, потом убрал флешку в карман рубашки. Вы, конечно, договорились со всеми обладателями авторских прав на эти песни, агент Свонсон. Если что, буду все отрицать. Твое слово против моего. Кори не без труда встала, поправила перевесь. и вернулась в Камри. Завела двигатель, повернула руль одной рукой и выполнила полицейский разворот. «Эй, Кори!» — окликнул ее Эрнест. Она выглянула в окно. Парень похлопал по карману рубашки. «Спасибо!» Кори улыбнулась и показала ему два больших пальца. Потом... Выжила все, что могла из хлипкого мотора Камри и устремилась в направлении Альбукерки.